Глава седьмая. Борису Косолапову потребовалось полчаса, чтобы заложить толовые шашки в нужных местах. Но вот все было готово. Разведчики отошли капушки и оттуда наблюдали за тем, как догорает спальный вагон, ставший гробом для Максима Глухова. Затем раздалось сразу несколько взрывов, слившихся в один. Железнодорожный кран оторвался от платформы и свалился под откос. За ним последовала землеройная машина, а затем рвануло и само железнодорожное полотно. В общем, комплекс немецкой техники превратился в груду пылающих обломков, загородивших основные пути. «Ну вот, теперь пусть фрицы разбирают завал», — заключил Шубин. И он повел свой отряд дальше на север. Разведчики шли около двух часов и лишь к полуночи добрались до района, который Шубин заранее выбрал для того, чтобы устроить там базу. Походив взад-вперед, он заметил место, где решил расположить землянку. После чего раздал бойцам лом и две лопаты и приказал. «А теперь вперед, сражаться с мерзлой землей. Надо вырыть землянку не меньше двух метров глубиной и не менее шести квадратных метров площадью, чтобы мы все в ней поместились». Борис Косолапов взял лом, стукнул по мёрзлой земле десяток раз. Потом сказал, «Товарищ капитан, а зачем нам эту землю долбить? Давайте заложим толовую шашку и взорвем. Один подрыв, и землянка почти готова». «Да, конечно», — скептически произнес Шубин. «Один взрыв, и немцы точно узнают, где мы расположились». Однако остальные бойцы поддержали Косолапова. «Почему немцы должны думать, что это мы землю взрываем?» — спросил Лернер. Наши артиллеристы постоянно обстреливают немецкие позиции. Самолеты наши летают, бомбят. Скорее всего, они подумают, что эта бомба взорвалась. Борис прав. Давайте ускорим работу. А то мы здесь до утра провозимся, а то и дольше. И дело пострадает. Этот довод подействовал на Шубина, и он разрешил подорвать шашку. Но для этого все равно нужно было вырыть ямку, чтобы заложить в нее заряд тола. Но ведь рыть ямку гораздо быстрее, чем большую землянку. Косолапов с Лернером принялись копать ямку, а Теплов и Коростылев взялись за пилы. Они спилили несколько сосен, а затем распилили их на бревна нужной длины. Из них предстояло соорудить крышу. Когда ямка была готова, Косолапов заложил в нее заряд. Все спрятались за деревьями, и прозвучал взрыв. Образовалась яма приличных размеров. С помощью лопат разведчики довели ее до нужных параметров, уложили бревна, а между ними... Ветки и мох, и все это засыпали выкопанной землей. «Все, теперь можем отдохнуть», — сказал Шубин. «До утра отдыхаем, потом сделаем вылазку на железную дорогу. Надо еще в одном месте им движение нарушить. А уже ближе к вечеру, когда стемнеет, нанесем визит на станцию». День выдался трудный. Разведчики буквально ввалились с ног от усталости, поэтому никого не нужно было уговаривать отправиться отдыхать выставили часового, постелили на пол землянки елового лапника, легли тесно друг к другу, и все сразу уснули. Спустя два часа первый часовой Вася Теплов разбудил сменщика Михаила Лернера, а тот уже под утро сержанта Коростылева, а остальные спали без задних ног. В семь утра Шубин проснулся и стал будить остальных. Пора было вставать, завтракать и собираться на новую операцию». На этот раз Глеб задумал выйти к железной дороге значительно западнее, ближе к Спас-Деменску, и подорвать там немецкий эшелон. Это задержало бы отступление немцев и вывоз вооружения. А на вечер у него была запланирована главная операция, в которой решающая роль отводилась ему самому. Но пока что о вечере рано думать, пока было время завтрака. Разведчики вскипятили в котелке воду для чая, подогрели три банки тушенки, И стали есть. Шубин закончил завтракать, и раньше остальных он развернул карту и еще раз внимательно изучил местность. Им предстояло пройти 12 километров и выйти к тому месту, где железная дорога пересекала речушку. В этом месте через речку был перекинут короткий мостик. Шубин надеялся, что мост этот из-за его малых размеров не охраняется. А если даже охраняется, не беда. С небольшим караулом разведчики могли справиться. Спустя полчаса они уже были в пути и направлялись на юго-запад. Спустя два часа вышли к тому самому мосту, который Шубин наметил в качестве цели. Здесь разведчик понял, что ошибся насчет того, что мост не охраняется. Возле моста виднелась сторожка, над ее крышей поднимался дымок, а возле сторожки виднелся бруствер, из-за которого торчал ствол пулемета. Мост хорошо охранялся. Шубин достал бинокль и внимательно оглядел окрестности. Его интересовало, как подобраться к мосту, не привлекая внимания охранников. Но сколько он не смотрел, он не видел такой возможности. Немцы выбрали хорошее место для своего поста. От сторожки они могли просматривать местность и на этой, и на той стороне реки. Никаких оврагов и складок местности, в которых можно было бы укрыться, здесь не было. «Значит, до темноты придется здесь куковать», — со злостью подумал разведчик. «А когда стемнеет, они удвоят охрану, и еще начнут ракеты то и дело пускать. Начнем их штурмовать, еще кого-нибудь потеряем. Так я весь свой отряд положу и задание командования не выполню. Неужели никакого способа нет к ним подойти?» Он снова стал осматривать окрестности. И тут ему в голову пришла мысль. Он некоторое время ее обдумывал, а потом скомандовал. «Косолапов, Теплов, идете со мной. Маскалаты халаты наденьте и хорошенько их расправьте, чтобы вас на снегу не было видно». «Да, Борис, возьми пару толовых шашек и моток провода. Остальные нас прикрывают. Ты, сержант, останешься за старшего. Если будет какая-то нестандартная ситуация, сам примешь решение. Ну, все готовы. Тогда пошли». И он повел свою маленькую группу вперед. «Но не к мосту, а выше него». Разглядывая местность Белноколь, он заметил, что берега речки крутые, и немцы и сторожки не могут видеть, что творится у самого берега реки. Значит, маленькая группа людей, плотно прижимаясь к берегу, может подобраться к самому мосту и установить взрывчатку, и немцы ничего не заметят. Разведчики дошли до реки и спустились на лед. Затем они двинулись вниз по течению, приближаясь к мосту. Когда мост стал хорошо виден, одни двигаясь, У самого берега пошли по одному. И так дошли до самого моста, он оказался у них над головами. «Сможешь подобраться вон к той опоре?» Прошептал Шубин на ухо Косолапову. «Думаю, смогу», — ответил подрывник. «Если вы меня немного подсадите, точно смогу». Косолапов снял полушубок, чтобы не мешал, взял две шашки, моток провода и полез на мост. Шубин и Теплов его подсадили, чтобы он добрался до первой опоры. Дальше Косолапов действовал сам. Это был крайне рискованный момент. Достаточно было кому-то из немцев выйти из-за подойти к началу моста, и он сразу заметил бы подрывника. Но немцы, к счастью, сидели за бруствером, не подозревая об угрозе. Шубину казалось, что Косолапов выжился слишком долго, целый час, не меньше. На самом деле подрывник провел на мосту не больше трех минут. Вот он закрепил шашки, приладил к ним провод и спустился на лед. Все трое тем же путем двинулись обратно, таща за собой моток провода. Этого мотка не хватило до места, где засели остальные бойцы группы только до опушки. Можно было взрывать мост хоть сейчас. Но Шубин хотел дождаться военного эшелона. Тогда урон врагу был бы намного больше, и они стали ждать. Впрочем, ждать пришлось не слишком долго. Эшелон показался спустя полчаса. Он шел с востока, вез на открытых платформах орудия и минометы. Шубин, сидевший наверху на опушке, откуда была видна железная дорога, дождался, когда поезд приблизится к мосту, после чего крикнул вниз Косолапову. «Давай — Давай! Подрывник крутанул рукоятку ящика, вызывая искру, и установленные им шашки рванули как раз под колесами паровоза. Опора моста подскочила и просела. Паровоз свалился с моста и врезался в лед, увлекая за собой вагоны. Орудия посыпались платформ, сами платформы полезли одна на другую. Немцы, сидевшие в сторожке, выскочили, из нее, стали бегать вокруг в поисках диверсантов, а диверсанты быстро смотали оставшийся провод и направились к ожидавшей их группе. Первая операция, намеченная Шубиным на этот день, была успешно проведена. «Можно возвращаться на базу». Пока шли обратно к землянке, сержант Коростылев спросил Шубина. «Товарищ капитан, а правильно ли мы делаем? Ведь полковник Данилов сказал, что командование хочет, чтобы мы мешали немцам разрушать железнодорожные пути. А мы сами их только что разрушили». «Ты верно понял, сержант», — сказал Шубин. «Командование действительно отправило нас сюда, чтобы мы помешали немцам уничтожить железную дорогу». Но дело в том, что в ближайшую неделю немцы будут эту дорогу беречь. Пока что она им нужна позарез. Они только с ее помощью могут вывести из Ржева, из Вязьмы, из других пунктов свое вооружение, боеприпасы, население захваченных районов. Ты сам видел, какие здесь дороги. А через пару недель начнется распутиться. Дороги размокнут и станут непроходимыми. Так что вся надежда у оккупантов на эту железку Они ее будут разбирать и вывозить в последнюю очередь, когда ничего другого, чтобы вывести, уже не останется. Вот тогда мы и вступим в бой за железку. А сегодня и завтра будем вести разведку на станции Вязьма. Теперь все понял? Да, товарищ капитан, теперь мне все понятно. Ответил Коростылев. К концу дня разведчики вернулись в землянку и пообедали. А потом Шубин стал собираться на вечерний выход, как он назвал предстоящую операцию на станции Вязьма. Он достал из своего вещмешка фуражку, китель немецкого лейтенанта, а также две немецкие каски, которые подобрал возле железной дороги, где разведчики уничтожили немецкий дозор. Китель он надел сам, фуражку тоже, а каски протянул Лернеру и Теплову. «Надевайте, парни», — сказал он. «Вы пойдете со мной, будете изображать немецких рядовых железнодорожных войск. Думаю, в темноте вы за ним сойдете. Тем более долго мы там расхаживать не будем». Ведь наша цель на сегодня только разведка. Посмотрим, где у них на станции что расположено. Особенно нас интересует, где сложены боеприпасы. Поэтому мешки оставьте здесь. Возьмите только винтовки. Немецкие солдаты из транспортных войск ходят не с автоматами, а с винтовками. А я вообще только с пистолетом пойду. Ну, все готовы. Тогда вперед. И трое разведчиков отправились к станции. Как и рассчитывал Шубин, дорога заняла у них два часа. В начале 11-го они подошли к контрольному пункту, расположенному на окраине поселка. Здесь железнодорожное полотно пересекало дорогу, идущую из Смоленска. Железную дорогу ограждал шлагбаум, возле него находилось укрытие для солдат. За ним виднелся пулемет. Шубин понимал, что немецкий офицер, идущий пешком прямо по путям, должен вызвать у солдат удивление. Чтобы объяснить этот факт, он придумал действовать и разговаривать агрессивно и напористо, Он не стал проходить мимо, а направился прямо к солдатам, сидевшим в укрытии возле пулемета. «Хайль Гитлер, приветствовал он караульных. Скажите, здесь недавно не проезжала машина майора Вурста? Назвал Шубин первое пришедшее на ум имя. Нет, господин лейтенант, за последние полчаса никакая машина здесь не проезжала, ответил сержант. Так я и думал, воскликнул Глеб, изображая сильное волнение. Значит его машина также попала в засаду русских, как и моя. «Мой водитель был убит, представляете? Мне пришлось взять с собой этих двух транспортников, чтобы они меня сопровождали. Не мог же я один идти через лес, так и кишащий русскими диверсантами. Скажите, где здесь комендатура?» Сержант успокойно объяснениями офицера подробно объяснил ему, как пройти к комендатуре Вязьмы. И Шубин в сопровождении двух транспортников продолжил свой путь. К коменданту Вязьмы он, конечно, идти не собирался. Это был просто предлог, чтобы завершить разговор на посту. Отойдя на достаточное расстояние от поста, чтобы оттуда их не видели, Шубин свернул вправо в сторону железнодорожной станции. Его не интересовала комендатура, а вот все, что относилось к железной дороге, ему было крайне интересно. Проплутав по переулкам, разведчики вышли к насыпи и затем двинулись уже по ней. Так они прошли около 300 метров. А затем пути стали разбегаться в стороны, началась территория станции. «Начиная отсюда, смотрите внимательней», — инструктировал Шубин своих подчиненных. «Смотрите, где какие грузы сложены, как они охраняются, где стоят поезда, готовые к отправке, где просто вагоны. Особенно нас интересуют боеприпасы, а также тяжелое вооружение, танки, гаубицы, зенитное орудие». Вскоре вдоль путей разведчикам стали попадаться сложенные грузы. Это были ящики и мешки, закрытые маскировочной сетью, чтобы эти склады под открытым небом нельзя было разглядеть с воздуха. Но как узнать, что в этих ящиках? Шубин решил этот вопрос просто. Он свернул к ближайшему штабелю, который охранял молоденький солдатик. «Слушай, солдат, — сказал ему Глеб, — мне нужен склад со снарядами 152 мм. Они, случайно, не на этом складе?» «Нет, господин лейтенант», — ответил солдат, — «здесь медикаменты. Снаряды, насколько я знаю, лежат дальше. Я видел, как вечером их привозили». «Молодец», — похвалил его Шубин, Ты очень внимателен». И разведчики двинулись дальше в ту сторону, куда указал молоденький рядовой. «Скажите, товарищ капитан, а если бы там другой солдат стоял, более опытный, вы бы все равно его стали спрашивать?» — поинтересовался Лернер. «Нет, Михаил, к опытному солдату я бы ни в коем случае не стал приставать». — ответил Шубин. — Опытный бы сразу насторожился, заподозрил неладное. И при случае доложил бы своему командиру о слишком любопытном незнакомом офицере. Я всегда смотрю на противника и решаю, можно ли к нему приставать с расспросами или нет. Они прошли метров сто и действительно увидели сложенные снарядные ящики. Их охраняли сразу трое часовых, и к ним Шубин подходить не стал. Он даже голову в их сторону не повернул, словно эти ящики его не интересовали. На самом деле это был самый важный объект, который он пока что обнаружил в Язьме. Проходя мимо, Шубин замедлил шаг и постарался прикинуть, сколько же здесь хранится снарядов. Получалось, что их хватит на три-четыре вагона. Капитан уже думал, что можно возвращаться на базу, но тут, на дальнем боковом пути, он заметил приземистые силуэты. «Ну, ребята, давайте чуть левее пройдем», — шепотом сказал он. «Только головами не вертите». Они свернули левее и пошли вдоль эшелона. Весь этот эшелон состоял из платформ с танками. Часть этих танков была повреждена в боях и требовала ремонта. Видимо, они все подлежали восстановлению. Поэтому немцы и хотели их вывести в тыл. «Так, парни, вот наш второй объект на этой станции», — сказал Шубин своим спутникам. «Склад со взрывчаткой мы с вами вряд ли найдем. Так что хватит с нас и этого. Все, держим путь обратно». «Опять через тот же КПП пойдем?» — спросил Теплов. «Ни в коем случае», — ответил Шубин. «Идти через тот же КПП — все равно, что повесить себе на грудь плакат, мы партизаны. Второй раз такой номер не пройдет. Нет, нам теперь придется возвращаться обходным путем. Пошли вот сюда, правее». Разведчики ушли в сторону от железнодорожных путей и по переулкам направились к окраине города. Вязьма находилась пока что далеко от линии фронта, поэтому здесь не было окопов, которые надо было бы пересекать. Немецкие посты стояли лишь на дорогах, выходящих из города, но разведчики не пошли по дорогам. Выйдя из города, они направились прямо в поле и так шли, пока не достигли леса. Здесь они свернули и двинулись на запад, стремясь выйти на железную дорогу, которая служила им ориентиром. Их никто не преследовал, и на дороге тоже никто не попался. Так что в три часа ночи они вышли в знакомый распадок и увидели присыпанную снегом землянку. Едва они вошли, как находившиеся там товарищи кинулись к ним с расспросами. Однако Шубин заявил, что они расскажут о своих приключениях утром. «Сейчас главное хорошенько выспаться». Заявил он. «Завтра нам предстоит большое дело. Надо будет готовиться к выходу, к первой большой операции в Вязьме. А сейчас — спать». И, показывая пример, первым улегся на постели из еловых веток. Встали разведчики довольно поздно. Но Шубин и не торопил товарищей. В светлое время им было, в общем-то, нечего делать. Единственное, что требовалось, — это подготовиться к ночной операции. На этот раз немецкий мундир, как и вражеские каски — Остались в землянке. Разведчики надели маск-халаты, взяли с собой запасные магазины, гранаты, половину толовых шашек и взрыватели. Когда начало смеркаться, они покинули землянку и направились на восток.